Юлия Шкутова Миниатюра Верность Пустые коридоры, белые стены, стерильная чистота и запах лекарств неизменный атрибут любой больницы. Лишь редкие посетители разбавляют тишину шорохом шагов и звуком голосов. Вот и сегодня, мимо поста медсестры прошел тихо поздоровавшись молодой парень с пакетом в одной руке и букетом белых лилий в другой. Медперсонал хорошо его знал и давно беспрепятственно пропускал, не задавая лишних вопросов. Лишь юная практикантка, вышедшая сегодня в первый раз, заинтересованно посмотрела вслед парню. Какой красивый, высокий, темноволосый, да и фигура ничего. Леночка мечтательно закатила глаза. Кому это он пришел?» Успокойся, Егоза, тебе здесь ничего не светит. Одна из медсестер покосилась на нее. Он пошел к Арифьевой из десятой палаты. Жаль девушку, такая молодая и с таким диагнозом. Да уж, хоть и началось все совсем недавно, но болезнь прогрессирует. Так это к той самой, которая Но Леночке не дали договорить, неодобрительно цыкнув и посоветовав не совать свой нос куда не следует. А там, в десятой палате, Такими же, как и везде белыми стенами, на застеленной немного выцветшим голубым покрывалом кровати сидела девушка с льняного цвета волосами и красивыми глазами цвета неба, которая рассеянно смотрела в окно. Когда входная дверь открылась, блондинка настороженная и немного непонимающе посмотрела на вошедшего. Парень улыбнулся и прошёл вглубь одноместной палаты. Здравствуй, Машенька. Я пришел тебя навестить, проговорил он и поставив пакет на стол, взял в руки вазу, стоявшую на нем, чтобы убрать из нее слегка подбавшие цветы и поставить свежие. Пока он совершал эти нехитрые действия, Маша все время следила за ним взглядом, в котором легко можно было прочесть множество эмоций, одолевавших ее. В последнее время она многое забывала и с трудом могла что-то вспомнить. Это сильно расстраивало девушку. Вот и сейчас, судорожно смяв на груди тонкий халатик, пыталась понять, что происходит. Кто этот знакомый-незнакомец и почему рядом с ним так спокойно и уютно. Когда парень поставил на стол вазу с цветами и присел на стул рядом с кроватью, судорожно начав поправлять волосы и одергивать халат, стараясь рассмотреть себя. Тебе нужно это Молодой человек протянул лежавший до этого на тумбочке предмет. Возьми, это зеркало. Но девушка испуганно отстранилась и, недолго посмотрев на протянутую руку, проговорила по слогам: з к а Выхватив его из рук парня, прижала к своей груди и начала тихонько покачиваться взад вперед «Все хорошо, не бойся. Падин осторожно выпрямился, стараясь не напугать ее еще сильнее. Ты забыла меня? Я Андрей. Андрей. Послушно повторила Маша и тут же, забравшись с ногами на кровать, прижалась к стене, спрятав лицо за водопадом рассыпавшихся волос. Я помню. Андрей. Ты молодец. Молодой человек немного грустно улыбнулся, смотря на девушку. Не достав что-то из пакета, протянул ей: "Смотри, что я тебе принёс. Это яблоко. Хочешь?" Маша, приподняв голову и осторожно посмотрев на протянутую руку, проговорила: "Яблоко. Хочу яблоко". Андрей сразу же прошёл к умывальнику, сполоснул фрукт, нарезал его тонкими дольками и положил на белую тарелку с потёртым кое-где зелёным орнаментом. Парень тяжело вздохнул, расстраиваясь, что не может забрать ее домой. Но сейчас не было возможности этого сделать, и девушка могла навредить сама себе в то время, пока он был на работе. Ещё раз огорченно вздохнув, он подошел к Маше, протягивая угощение. Но она неожиданно, вместо того, чтобы взять предложенное, положила свою ладошку на щеку парня и внимательно посмотрела на него. Андрей даже затаил дыхание, стараясь не спугнуть Любимый, неожиданно произнесла блондинка и счастливо улыбнулась, довольная тем, что вспомнила сама, без чьей либо подсказки. А парень еще некоторое время не мог сказать ни слова, и только когда сдавливающие горло невидимые тиски ослабили свою схватку, смог хрипло проговорить: "Да, любимый". Если бы кто-нибудь спросил, почему он продолжает изо дня в день приходить сюда, ведь страшный диагноз болезнь Альцгеймера не давал надежды, ответ был бы предельно прост. Ради вот таких редких моментов узнавания.